Обещание Сталина. Ялтинская конференция всерьез озадачила Токио. Там заподозрили, что ее итогах что-то недоговаривают, и это что-то о Японии. В Японии понимали, что после разгрома Германии в Европе внимание союзников будет перенесено в Восточную Азию. С февраля 1945 года японское правительство активизировало дипломатические шаги, призванные втянуть СССР в качестве посредника в переговоры о достижении перемирия Токио с западными державами. 14 февраля 1945 года принц Каноэ представил доклад императору, в котором говорилось «Мне кажется, наше поражение в войне, к сожалению, является неизбежным». Хотя поражение, безусловно, нанесет ущерб нашему национальному государственному строю, однако общественное мнение Англии и Америки еще не дошло до требований изменения нашего государственного строя. Следовательно, одно только военное поражение не вызывает особой тревоги за существование нашего национального государственного строя. С точки зрения сохранения национального государственного строя, наибольшую тревогу должно вызывать не столько само поражение в войне, сколько коммунистическая революция, которая может возникнуть вслед за поражением. Существует серьезная опасность вмешательства в недалеком будущем Советского Союза во внутренние дела Японии. Главный смысл доклада Каноэ заключался в том, что до вступления в войну СССР надо успеть капитулировать перед США и Великобританией. Вопрос был вынесен на заседании Высшего Совета по руководству войной. Этот орган был создан в августе 1944 года из шести наиболее влиятельных политиков и военных и принимал ключевые решения в стране. Это были премьер-министр адмирал Судзуки, военный министр Анами, министр флота Юнаи, начальник генерального штаба армии Умедзу, начальник генерального штаба флота Тойода. Входил в него и министр иностранных дел, до 9 апреля 1945 года Сигемицу после Того. Формально высший совет не имел властных полномочий, но именно он и был реальной властью. Формальная власть была у кабинета министров, но еще не было случая, чтобы правительство поставило под сомнение решение высшего совета. пример 77-летний адмирал-барон Кантара Судзуки, Итал, плохо скрываемое отвращение к политике, был весьма простодушен и исповедовал даосизм с его ценностью неделания. Авторитетный в народе герой войн 1894-1895 с императорским Китаем и 1904-1905 годов, прежде чем возглавить правительство, 10 лет был управляющим императорского двора и умер коммергером императора. Министр иностранных дел, Сигинори Тога был карьерным дипломатом. В годы Первой мировой войны он служил в посольстве в Швейцарии, был участником делегации Японии на Парижской мирной конференции. Затем несколько лет был первым секретарем японского посольства в Вашингтоне, работал в центральном аппарате МИДа, где слыл закулисным стратегом японской внешней политики 1930-х годов. В 1937 году назначен послом в Германию, а через несколько месяцев — в Советский Союз. Молотов, обычно скупой на комплименты, был от высокого мнения. «Давно я не встречал такого человека, который так искренне, как господин Тога, отстаивал бы то, что он считает для себя правом. Я уважаю господина Тога не только как известного дипломата и государственного деятеля, но и как человека». В октябре 1941 года генерал Хидеки Тодзо, став премьер-министром, сделал Тога министром иностранных дел. Уйдя с этого поста в 1942 году, Тога вернулся на него в 1945. Военным министром был карытика Анами. 58-летний генерал, вне всякого сомнения, был одной из самых популярных фигур в стране и в армии. Именно он возглавлял неформальную военную группировку в японском руководстве. Образцовый пример самурая середины 20 века — целеустремленный, преданный империи, подтянутый в ежедневных тренировках тела и духа, один из лучших в стране бойцов на мечах и стрелков из лука. Занятия кэндо, где он достиг пятого дана, были для него видом религиозного обряда. Себя анами считал профессиональным солдатом, а никак не политиком. Генерал Йосидзира Умедзу, начальник штаба армии, раньше пять лет командовал Квантунской армией и был послом Японии в Маньчжоуго, то есть на практике управлял этим марионеточным государством. Умедзу вдвое увеличил численность личного состава Квантонской армии, готовя ее к большому наступлению на Советский Союз. Так называемая «Пятая секция» во главе с генерал-лейтенантом Сумихисой и Кэдой разрабатывала планы практического осуществления оккупационного режима на территории нашей страны, готовила диверсантов и боевые группы для действий в тылу советских войск, переводчиков и административный персонал для управления советскими землями. В МФ в Высшем Совете — по руководству войной представлял министр флота адмирал Мацумаса Юнаи, которому ранее доводилось занимать пост премьер-министра, также адмирал Соэму Тойода, начальник штаба флота. На заседании высшего совета по руководству войной 15 февраля представители военной разведки Министерства иностранных дел доложили свои соображения относительно возможности расторжения Москвой советско-японского пакта о нейтралитете 1941 года и вступления его в войну с Японией. Сигамицу говорил императору, дни нацистской Германии сочтены, Ялтинская конференция подтвердила единство Великобритании, США и Советского Союза. Сигамицу рекомендовал Хирохита не полагаться на пакт о нейтралитете, однако император считал, что не следует отказываться от попыток привлечь СССР в качестве посредника для достижения перемирия с США. В тот же день японский генконсул в Харбине Миякава посетил советского посла Малика и несколько раз повторил одну и ту же мысль. В развитии войны сейчас наступил такой момент, когда кто-либо из наиболее выдающихся международных деятелей, пользующихся достаточным престижем, для убедительности должен выступить в роли миротворца, потребовать от всех стран прекратить войну. Таким авторитетным деятелем может быть только маршал Сталин. Понятно, что СССР и его союзники меньше всего в тех условиях были заинтересованы в каких-либо мирных инициативах. Малик никак не отреагировал на предложение Миякава, и японский зондаш позиции СССР продолжился. В марте в советское посольство с аналогичными предложениями пришел президент крупной рыбловецкой компании Нитира Танакамару. Однако советский посол, следуя инструкциям из Кремля, продолжал избегать прямых ответов. В апреле истекал срок, когда у СССР существовала правовая возможность денонсировать пакт о нейтралитете с Японией. Если бы он это не сделал, пакт автоматически продлевался на следующие пять лет. Учитывая ялтинские договоренности, дальше тянуть было нельзя. Суть договора о нейтралитете была в его второй статье. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта. Япония оказалась объектом военных действий не в результате нападения на нее третьих стран, а вследствие агрессивных действий самой Японии. Академик Тихвинский утверждал, С декабря 1941 года этот пакт уже не накладывал на Советский Союз никаких обязательств и превращался в пустой лист бумаги, так как Япония сама веролумно напала 7 декабря 1941 года на США и Великобританию, к тому времени ставших союзниками нашей страны по антигитлеровской коалиции. 5 апреля Молотов пригласил посла Сато и заявил ему о денонсации пакта из-за изменения международной ситуации. С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продолжение этого пакта стало невозможным. Сато уверял в желании сохранить мир на Дальнем Востоке. Японское правительство выразило, мягко говоря, сожаление. «Время, когда мы могли бы прибегнуть к каким-либо остроумным приемам с целью склонить СССР на свою сторону, явно прошло», — напишет Тога. «Но ведь полное окончательное присоединение СССР к нашим противникам было бы для Японии фатальным». После денонсации «Пакта о нейтралитете» Японский МИД стал добиваться от высшего политического руководства страны принять все требования, которые может выдвинуть СССР в качестве условия сохранения своего нейтралитета, чтобы внести раскол в ряды союзников. В принятом 20 апреля Высшим Советом по руководству войной документе «Общие принципы мероприятий в случае капитуляции Германии» прямо ставилась задача «приложить усилия к тому», чтобы умелой пропагандой разобщить США, Англию и СССР и подорвать решимость США и Англии вести войну. 20 апреля Малик встретился с Туга, который высказал идею личной встречи с Молотовым на его обратном пути из Сан-Франциско, где открывалась международная конференция по вопросам учреждения Организации Объединенных Наций, если нарком будет возвращаться в Москву через Сибирь. Тога хотел воспользоваться своим опытом общения с Молотовым в бытность послом Японии в СССР, чтобы попытаться все же убедить его согласиться на посредничество в организации переговоров Японии США и Великобритании. Тога писал в мемуарах, «Я поручил послу в Москве Сату добиться от советского правительства заверений, касающихся намерений СССР». Посол Сата доложил, что 27 апреля нарком иностранных дел Молотов заверил его, что позиция СССР в связи с сохранением нейтралитета остается неизменной. Тем не менее, начиная еще с последних чисел марта, наблюдались все более крупные переброски советских сил на восток. Заместитель начальника генерального штаба армии генерал Кавабе Представив детали концентрации сил Красной Армии в Сибири, попросил сделать все возможное для того, чтобы предотвратить участие России в войне. Аналогичные просьбы поступили от заместителя начальника генерального штаба ВМФ адмирала Адзава и начальника генерального штаба армии генерала Умедзу. Попытки договориться с Советским Союзом заметно активизировались после капитуляции Германии, когда Япония осталась одна перед мощной коалицией союзных держав. Сражаясь за Окинабу, японское командование спешно готовилось к битве за метрополию. Принимались комплексные меры для мобилизации нации на продолжение войны всеми возможными средствами, в том числе с использованием воинов-смертников, летчиков-камикадзе, людей-торпед, кайтен, противотанковых отрядов-смертников. Большие надежды возлагались и на Квантунскую армию, которую при резком осложнении планировалось перебросить на территорию Японии. В обстановке строжающей секретности 11, 12 и 14 мая прошли заседания Высшего Совета по руководству войной. Главным вопросом обсуждения был Советский Союз. Какую линию поведения избрать, как удержать его от вступления в войну, как заставить быть посредником на мирных переговорах, как рассурить его с западными союзниками, как получить от СССР жизненно важные ресурсы. В ходе бурной дискуссии Тога нанес оскорбление адмиралу Йонаи, назвав его глупцом за уверенность в том, что Япония сможет уговорить Советский Союз поставить ей горючие и самолеты для противостояния союзникам. Впервые заговорили о возможности мирного урегулирования, и даже военные впервые уже не возражали в принципе против этой идеи. Споры вызвали конкретные условия перемирия. Военный министр Анами горячо доказывал, Прежде всего, мы должны помнить, что Япония все еще удерживает за собой большую часть вражеской территории. Мы не проиграли войну, пока сохраняется подобное положение, мы должны вести переговоры, исходя из этого. Официальное решение трехдневного заседания выглядело так. «Крайне необходимо, независимо от того, как будут развиваться военные действия против Британии и Америки, чтобы наша империя предприняла кардинальные усилия и не позволила СССР вступить в войну, так как это стало бы роковым ударом по нашей империи, в то время как мы отчаянно сражаемся против Британии и Америки. Более того, Мы должны приложить усилия к тому, чтобы Советский Союз продолжал соблюдать благожелательный нейтралитет в отношении нашей страны и стал посредником в переговорах об окончании войны. Принимая все эти факты во внимание, мы должны начать переговоры с СССР немедленно. Мы должны попытаться убедить Советский Союз, что его победа над Германией стала возможной благодаря нашему нейтралитету что в его интересах, чтобы Япония сохранила важное положение в международных отношениях, поскольку СССР обречен на конфронтацию с Америкой в будущем, и что для Японии, СССР и Китая необходимо действовать совместно против Британии и Соединенных Штатов. Однако в то же время мы должны быть готовы к невыполнимым требованиям, которые, возможно, СССР предъявит нам. Хотя естественно, что мы должны попытаться смягчить их. Следует также добиваться отмены Портсмутского мирного договора 1905 года и Русско-японского договора 1875 года, если мы хотим, чтобы переговоры были успешными. Итак, мы должны, первое, вернуть Южный Сахалин, второе, отказаться от наших прав рыбной ловли, третье, открыть пролив Цугару между японскими островами Хансю и Хоккайдо, 4. перенести железнодорожные пути в Северной Маньчжурии, Пятое – признать сферу влияния Советов во внутренней Монголии. Шестое – заключить договор об аренде порт Артура и Дайрена. В дополнение к перечисленным условиям, северная часть Курильской гряды может быть передана Советскому Союзу, если того потребуют обстоятельства. Однако Корея должна остаться в наших руках, и независимость Маньчжоу-Го сохранятся, возможно, дольше посредством таких мер, как образование нейтральной зоны в Южной Маньчжурии. Что касается Китая, то было бы наиболее желательным поддерживать сотрудничество в этом вопросе между Японией, Советским Союзом и самим Китаем. В Токио демонстративно аннулировали все японо-германские соглашения и дали указание прессе снизить антисоветский накал. После Ялтинской конференции подготовка к войне с Японией в ставке Верховного Главнокомандования, особенно в Генеральном штабе, заметно активизировалась. «Верховный главнокомандующий приказал Генштабу усилить штабы и высший командный состав Забайкальского и Дальневосточного фронтов, а также Приморской группы, направить туда побольше людей, закаленных в войне против гитлеровской Германии, причем лучше таких, которые служили на Дальнем Востоке», — писал Штеменко. В марте-апреле началось пополнение и обновление вооружения и материальной части в войсках Дальнего Востока. Туда направлялось 670 танков Т-34 и множество другой боевой техники. Государственный комитет обороны принял серию постановлений по улучшению работы железных дорог Дальнего Востока, увеличению добычи нефти в объединении Дальнефть, развитию средств проводной связи Москвы с Дальним Востоком и Забайкальем, развитию военно-морских баз и торговых портов во Владивостоке, бухте Находка и Николаевский-на-Амуре. Производилась стратегическая перегруппировка сил и средств Западного театра военных действий на Дальний Восток по однопутной железнодорожной магистрали в крайне сжатые сроки и на расстоянии от 9 до 12 тысяч километров. Объемы перевозок были беспрецедентными по масштабам всей Второй мировой войны. В результате состав советских войск на Дальнем Востоке и в Забайкале к началу войны против Японии вырос в полтора раза, Только в мае-августе туда прибыло 136 тысяч вагонов с войсками и грузами. На железнодорожных путях и на маршах в районах развертывания находилось до миллиона советских военнослужащих. Переброски советских вооруженных сил на Дальний Восток, как бы их ни маскировали, не остались незамеченными в Токио, куда регулярно поступала соответствующая информация разведки. В середине апреля военный атташе японского посольства в Москве докладывал в Токио «Ежедневно по транссибирской магистрали» Проходят от 12 до 15 железнодорожных составов. В настоящее время вступление Советского Союза в войну с Японией неизбежно. Для переброски около 20 дивизий потребуется приблизительно 2 месяца. Об этом же сообщал и штаб Квантунской армии. В апреле генеральный штаб получил указание разработать план войны с Японией. первоначальная задача формулировалась в самом общем виде, с одной лишь принципиальной установкой, особенно подчеркнутой Верховным главнокомандующим. Войну провести в самый короткий срок. С конца апреля закончивший восточно-прусскую операцию уверенного ему Третьего Белорусского фронта Василевский был отозван в Москву, где с 27 апреля тоже включился в работу над планом войны с Японией, уже в роли главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. Штеменко рассказывала о логике организации системы командования компании кампании против Японии. «Существовавшую на Дальнем Востоке организацию войск решено было не ломать». Дальневосточный фронт оставался в основном в прежнем составе и под командованием Максима Алексеевича Пуркаева. Приморскую группу подчинили штабу бывшего Карельского фронта, перебрасываемого на Дальний Восток. Командующим назначили маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича мирецкого «Хитрый ярославец найдет способ, как разбить японцев», — сказал при этом Верховный. «Ему воевать в лесу и рвать укрепленные районы не впервой». Для главного забайкальского направления требовались руководители с опытом маневренных действий. Александр Михайлович Василевский первым предложил кандидатуру маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского и во главе его штаба рекомендовал поставить одного из наиболее опытных начальников фронтовых управлений генерала армии Матвея Васильевича Захарова. Верховному предложение понравилось. Мирецков свидетельствовал. Первым днем, когда я непосредственно стал работать для Востока, можно считать практически 28 марта. В этот день я прилетел на Дугласе из Москвы в Ярославль, где дислоцировалось полевое управление бывшего Карельского фронта. 31 марта из Москвы прибыл специальный поезд. Погрузились, тронулись. Среди офицеров стали ходить различные версии относительно того, куда мы едем. Болгария, Чехословакия, Германия. Никто ни разу не упомянул о Дальнем Востоке. Домыслы исчезли сами собой только после того, как наш поезд, выйдя 1 апреля из Москвы по Горьковской железнодорожной линии, проехал через Киров и затем повернул в сторону Сибири. 13 апреля мы прибыли в Ворошилов-Уссурийский, где нас встречали прежние командующий приморской группой войск генерал-лейтенант Филипп Алексеевич Парусинов и сопровождавшие его лица. На следующий день было объявлено о создании полевого управления Приморской группы войск из бывшего полевого управления Карельского фронта. Всем офицерам немедленно заменили удостоверение личности, они стали дальневосточниками. Штаб бывшего Карельского фронта был первым, который в полном составе прибыл на Дальний Восток. 30 апреля была отдана директива о перевозке 39-й армии генерал-полковника Ивана Ильича Людникова из-под Инстербурга, ныне Черниховск, в Забайкале. А когда Германия капитулировала, в далекий путь тронулись и другие прославленные армии. Пятая под командованием генерал-полковника Николая Ивановича Крылова в Приморскую группу. 53 третье – во главе с генерал-полковником Иваном Мефодьевичем Моногаровым и шестая – гвардейская танковая вместе со своим командующим, генерал-полковником танковых войск Андреем Григорьевичем Кравченко на Забайкальский фронт. Туда же в Читу направлялись и многие из руководителей бывшего 2 Украинского фронта, в том числе маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский, генерал армии Матвей Васильевич Захаров, генерал-полковник Иса Александрович Плиев, генерал-лейтенант Николай Осипович Павловский. Готовились к боевым действиям и моряки, адмирал Кузнецов подтверждал. Главный морской штаб в эти дни полностью переключился на планирование и подготовку боевых действий Тихоокеанского флота. Начальник ГМШ, адмирал Степан Григорьевич Кучеров, почти непрерывно находился на своем посту и следил за выполнением отданных распоряжений. В середине мая 1945 года меня вызвали в Кремль. Решался вопрос о переброске войск на Дальний Восток. Докладывал начальник генштаба Алексей Иннокентьевич Антонов. Я доложил о мероприятиях наркомата ВМФ по усилению Тихоокеанского флота. У Василевского и руководства генштаба было достаточно времени, чтобы детально проработать план войны. Мы перебрали несчетное количество вариантов, а то главное звено, с ликвидацией которого рухнула бы вся система военного сопротивления Японии. Больше всего нас прельщало, конечно, Маньчжурское направление, где размещалась Квантунская армия. С разгромом этой армии была бы уничтожена основная ударная сила сухопутных войск Японии и тем самым пресекалась под корень сопротивления страны. Генштаб, а затем и Ставка, постепенно утвердились в этой мысли, и она легла в основу плана войны», — писал Штеменко.